Глава 17. Мартин Борман, он же прапорщик Будунко. «Я вернулся в интернет-кафе, сел за прежнюю дефективную станцию и запустил диск. Охранник записал намного больше, чем мне было надо, и я долго искал 15 число». Качество записи было отвратительным. Я не без труда разглядел пересечение улиц, угол дома и темный квадрат козырька, под которым находился телефон-автомат. На черно-белом экране, словно в толще мутной воды, толчками двигались людские фигурки, метеорами проносились автомобили. Запись напоминала кукольный мультфильм, снятый в начале прошлого века. Когда зашло солнце, качество кадров резко ухудшилось, и разбираться в происходящем стало еще труднее. Десятки раз к телефону подходили люди, но я не мог сказать точно, звонили они или нет. Когда на таймере в углу кадра появилось время 21.00, Я стал всматриваться в экран с особым пристрастием и по несколько раз перематывал и просматривал заново одни и те же эпизоды. Через час такой муторной работы у меня зверски заболели глаза. Когда на таймере обозначилось 22:00, я стал просматривать запись по кадрово. Пустая улица, тусклый свет фонаря, длинные тени от деревьев. Я нажимал пальцем на кнопку мыши, но на экране ничего не менялось. Затаив дыхание, я открыл кадр, отснятый камерой в 22 часа 7 минут, именно в то время, когда мне позвонил Батуркин. Но у телефона автомата никого нет. Я откинулся на спинку стула, обхватил голову руками. Что-то не то. Либо ошиблась диспетчер справочный, который дала мне координаты не того телефона. Либо... Либо... Я не знал, какая еще может быть причина. Прогнал запись назад, к 22.00, И еще раз просмотрел каждый кадр. Никого. Кошка пробежала бы, наверняка увидел бы. 22.07, 22.08, 0.9. Ничего не меняется. И вдруг в кадре появился легковой автомобиль. Кажется, небольшая иномарка, то ли «Опель», то ли «Рено». Свет от фонаря падал прямо на передок, и он отражал его как зеркальный, потому номер невозможно было разобрать. Машина остановилась напротив телефона автомата. Вышел человек. Движения мультипликационные, резкие, толчкообразные. Прыг-скок, и он уже у телефона. Я пытался разглядеть его лицо, но человек как нарочно опустил голову и поднял воротник ветровки. Время – 22 часа 9 минут. Должно быть, таймер записывающего устройства был установлен с погрешностью в 2 минуты, и я сейчас видел изображение именно того самого хомячка, который позвонил мне в 2207 и представился Батуркиным. «Вам что-нибудь принести?» – спросил официант, не кстати появившийся рядом. Я отмахнулся, как от мухи, но официант понял мой жест по-своему и принес мне бутылочку абсента. «Ума не привожу, почему именно абсента?» Хомячок закончил разговор, повесил трубку, тотчас повернулся к камере спиной и вернулся в машину. «И это все?» «Это то, ради чего я заплатил 100 баксов!» Я машинально схватил бутылочку и приложился к горлушку губами. «Неужели мне так ничего и не удастся выяснить?» Машина тронулась, выехала из светового пятна, и на какую-то долю секунды на экране прорисовался номерной знак. Я остановил запись, отмотал ее назад и снова повторил эпизод с отъездом. «Ага!» Все-таки я зацепил важный кадр. Видно нечетко, но разобрать все же можно. Это «Опель» с номером 548-16-I-B. Я даже вскочил от радости и восторга, да еще руку с бутылочкой вскинул над головой. Пацаны, играющие в стрелялке, с уважением покосились на меня. Подумали, что я удачно прошел какую-то сложную миссию. Они отчасти были правы. Я действительно прошел миссию. Первую, а потому самую сложную. На улице шел тихий дождь, и я встал под огромным кленом, похожим на застывший зеленый взрыв. Я набирал номер инспектора ГАИ Уторина, моего старого знакомого, и мысленно молил, чтобы тонкая ниточка, за конец которой я схватился, не оборвалась. Время подходило к полуночи. Трубку долго никто не поднимал, и я готовился выслушать тираду ругательств в свой адрес. «Кирилл, ты, как всегда, вовремя!» – наконец услышал я сонный голос. «Валера, прости!» – искренне покаялся я. «Если бы ситуация позволяла, я бы позвонил утром». «Если мне не изменяет память, твои ситуации всегда суровы, как английские классные дамы». «Чего надо? Моя смена с утра. Подъезжай на пункт. Все сделаем». «Нет, Валера. Техосмотр мне не нужен. Я по другому вопросу. Мне надо узнать имя владельца автомобиля». «Нет проблем», – зевнув, ответил Уторин. «Завтра найдем. Подъезжай». — Сейчас, Валера, — возразил я, — мне надо сейчас. Уторин негромко простонал. Я услышал, как кто-то позвал его, должно быть, жена. — Да не ори, — проворчал Уторин, — мне министр звонит. Дух семьи, чужого гнезда, сонного, теплого, закрытого со всех сторон, выплеснулся из трубки под сырую крону дерева. Я представил, как Валера стоит у телефона в трусах, переминается с ноги на ногу, чешет пожелтевшими кривыми ногтями одной ноги лодыжку другой. А через приоткрытую дверь в спальню виден край кровати, на которой, до головы накрытой розовым одеялом, лежит ворчливая жена с некрасивым, рыхлым, жирно смазанным ночным кремом лицом. «Неужели все романтические свидания, страстные поцелуи, волнующие ожидания и безудержная страсть заканчиваются вот этим?» «Давай модель и номер», – сквозь зубы процедил Валера. «Наверное, ему очень хотелось послать меня подальше и придушить жену. Но меня он не послал, я ему был нужен. А вот что он сделал с женой, осталось для меня тайной». Он перезвонил мне через пару минут. Я опустился на корточки, подобрал с земли треугольный осколок бутылочного стекла и приготовился нацарапать на земле фамилию и домашний адрес хомячка. Но сделать это мне не пришлось. То, что сообщил Валеру Уторин, меня просто шокировало. Значит так, владелец этого «Опеля» Юрий Петрович Кондрашов Проживает по адресу Севастополь, улица Ленина, дом 9. Я уже не слушал у Торина и против своей воли отключил телефон, даже не сказав спасибо. Белеперда какая-то! Юрка Кондрашов оказался тем самым неуловимым хомячком, тем самым таинственным Константином Георгиевичем Батуркиным юрка мой однокашник по институту прирожденный артист клоун вечный весельщак и плут который шутки ради представлялся по телефону то мартином борманном то арестом не чипай за цитька то прапорщиком боунко это он в один прекрасный вечер представился батуркиным и обвел меня вокруг пальца Это он организовал выступление моего двойника на сценах Евпатории и Севастополя. Он отпечатал афиши, он отправил грозное письмо Максу со словами «Прибью собака, если еще раз выпустишь на сцену этого поганца». Белиберда, у меня не укладывалось это в голове. «Ладно, я был готов к любому, даже самому умопомрачительному розыгрышу со стороны Юрки Кондрашова. Но разве он был способен к жестоким играм на поприще шоу-бизнеса? Разве он мог угрожать расправой своему конкуренту Максу и назвать меня в своей анонимке «паганцем»?» Я прижался лбом к сырой коре дерева. «А что я знаю о нем? Чужая душа потемки?» «Разве Весельчак и Балагур не может организовать шоу, чтобы вытряхнуть из приезжих деньги? Ведь Юрка, назвавшись Батуркиным, предложил мне еще раз выступить, а я отказался. Уговаривать меня он не стал из-за неимения времени. Надо было срочно давать концерты мастера индукции и дедукции Кирилла Вацуры, пока у праздной толпы не угас интерес». Готовенькие деньги лежали на поверхности, и Юрка не поленился их подобрать. Он нашел подходящего актера, который успешно выдавал себя за меня. Моя горячность не позволила мне спокойно обдумать мой следующий шаг. И я начал торопливо набирать номер домашнего телефона Юрки Кондрашова, даже в общих чертах не представляя, что я ему скажу. Ниточка выскальзывала из моих рук, словно червяк, не желающий насаживаться на рыболовный крючок. И я предпринимал все возможное, чтобы выловить еще одну удачу, и еще, и еще, и так до тех пор, пока не доберусь до подонка, отравившего Ирину. Юрка не отвечал. Я мысленно считал гудки и терпелево ждал. Если спит, то пусть проснется. Если он в ванной, то пусть вылетит оттуда с намыленной головой, голой и мокрый Если он в объятиях женщины, то пусть со скрежетом зубов и проклятиями оторвется от нежного тела. Для начала я обложу его матом. А потом попрошу, нет, прикажу немедленно ехать ко мне. Пусть расхлебывает ту кашу, которую заварил. Я устал считать гудки. Юрка не ответил. Но я уже не мог остановиться, не мог дождаться утра. Выбежав на шоссе, я остановил автобус, заполненный молчаливыми и угрюмыми рабочими в оранжевых спецовках. Я сел на единственное свободное место и под гул мотора два часа подряд качался из стороны в сторону вместе с пластиковыми касками.